Глава седьмая Шли уже третьи сутки, как мы двигались на восток, а я все еще думал, как мне поступить с Мальтой. Аббас хоть и рассказывал складно, но невольничьего рынка лично не видел, а говорил с чужих слов, в чем честно признался. Каких же сказок могут нагородить суеверные матросы, можно вспомнить на примере истории про пиратов-людоедов, растворяющихся в тумане. Хотя немногие корсиканцы, имеющие опыт плаваний в ту сторону, тоже утверждали, что воды вокруг Мальты лучше обходить стороной. Сюда же складно ложилась история моего путешествия на баракуде из турецкого плена. Мы ведь тогда прошли вдоль Сицилии, да ее капитан-работорговец, вода ему стекловатой, обычно пополнял запасы в сиракузах. Ладно, принимаем за исходную точку, что работорговля на острове – это факт. Значит, кубло работорговцев необходимо уничтожить. Но, насколько я помню, эти парни толково в обороне своего острова знают. Не зря выдержали осаду превосходящих турецких сил. А я биться лбом об их бастиона не подписывался. У меня вообще-то другие планы на это лето. Что еще я знаю об ордене? Ну, во-первых, диким архаизмом выглядит сам факт существования в XVIII веке религиозного ордена целью создания которого являлось оказание помощи паломникам в святую землю во времена крестовых походов, при том еще и фактически владеющего целым островом. После всего, что произошло с католической церковью за последние лет 400, это не просто архаизм, это издевательство над здравым смыслом. Видимо, поэтому, потеряв смысл своего существования, заложенного при основании ордена, рыцари скатились на уровне пиратов-работорговцев. А во-вторых, я узнал, что у меня есть огромная семья. Формально орден является вассалом Сицилийского королевства, являющегося, в свою очередь, водчиной испанских бурбонов. То есть крыша у них испанская, а вот с французами вроде как отношения натянутые из-за союзнических отношений, последних с Османской империей, хотя испанцев с французами мир, дружба, жвачка. Короче, без бутылки, как обычно, не разберешься. А значит, будем импровизировать и в этот раз. Придется по-настоящему. Приняв решение, я уже не сомневался и сразу приступил к постановке задач. До острова оставалось не более суток хода. «Рудольф, возвращайте свой флаг обратно на крестьяна седьмого. Я возьму троицу и пойду под Андрейским флагом в лавалетту. Со мной отряд спецназа и три сотни морпехов со щитами. Буду изображать корсара на русской службе». Думаю, что война с турками уже началась, а у русских по результатам прошлой войны есть несколько островов в Эгейском море. Это и будет моим пунктом назначения, по легенде. Вы ведете флот южнее к Лампедузе и через трое суток к полудню выходите на рейд Лавалетты. Пары суток мне будет достаточно, чтобы разобраться с обстановкой и что-нибудь предпринять. С Богом! Слушаюсь, Ваше Величество, — козырнул Сидерстрем. Но после добавил с сомнением в голосе. «Осмелюсь спросить, вы не рассматриваете вариант взять менее приметный корабль, чем флагман?» «Разделяю ваши сомнения, Рудольф. Но нам в этом случае, как говорят русские, что в лап, что по лбу. Насколько я знаком с этим вопросом, то более подходящим для «Корсара» кораблем будет фрегат. Но туда четыре сотни десанта не посадишь. А если брать линейный корабль, то любой из них будет привлекать к себе внимание». Не думая, что рыцари ордена досконально знают боевой состав испанского флота, а троица корабль достаточно новый, и в этих водах, возможно, еще не бывало. Ну, а если будет серьезная заваруха, лучше иметь крепкие борта и 120 пушек, чем их не иметь. Конечно, ваше величество, кивнул адмирал и снова посмотрел на меня. Прошу разъяснить еще один момент. Каковы мои действия при встрече с боевыми кораблями, если это будут не англичане? Ведь мы будем ограничены в выборе курса и возможностях маневрирования, чтобы соблюсти сроки прибытия на Мальту. Благодарю, Рудольф, чуть не упустил этот момент. И так с англичанами понятно, подаете условный сигнал. Венецианцев и всяких итальяшек не трогайте. Просто идите своим курсом и все. Не думай, что появится желающий попытать удачи в бою с полусотней линейных кораблей. А вот французов, испанцев или турок атакуйте без малейших сомнений. Больше потопим сейчас, меньше останется на потом. К тому же канонирам нужно получить боевой опыт, его тренировками не заменишь. С тактикой действий вы разберетесь и без моих дилетантских подсказок. Главное помните, вы здесь единственный хищник, действуйте агрессивно, навязывайте противнику свою волю. Но в лавалетте быть не позднее шести часов пополудни. Завершив посадочно-высадочные операции, флот принял правее к побережью Африки, а троица продолжила путь на Мальту. Я же принялся лепить горбатого, а именно изготавливать каперское свидетельство. Как оно выглядело здесь по-настоящему, я понятия не имел, но никакой проблемы я в этом не видел. Что это за документ по своей сути? Доверенность от какого-либо государя на право применения оружия против кораблей и судов противника находящегося с ним в состоянии войны. Значит, так и напишем, русским языком, да не забудем побольше завитушек налепить. А печать у меня своя есть, императорская. Все равно русского здесь никто не знает, а уж как выглядит чья-то печать и подвана. Как говорится, мизер неловленный. Утром 24 июня Троица подошла к входу в двойную гавань Лавалетты, похожую на раскрытую пасть морского чудовища, по центру которой лежал язык суши, превращенный в огромную крепость, просто подавляющий своей мощью. Думаю, что бомбардировка с моря при сегодняшнем уровне развития артиллерии здесь заранее обречена на неудачу. Хорошо, что в крепостях есть люди, которые могут стать слабым звеном в их защитной системе. Мы бросили якорь и, подав установленный сигнал о том, что просим безопасной стоянки для пополнения запасов пресной воды Принялись ждать местные власти, которые на наше счастье не заставили себя долго ждать. Бон померигио синьоры сисиетта икваль гелоспоро ди ариварера амальта произнес небольшую речь офицер, поднявшийся на борт сопровождения десятка солдат. Никто, естественно, ни хрена не понял, но язык я однозначно идентифицировал как итальянский. Хотя для офицера он явно был неродным. Разве у него получались какие-то рубленые, тяжеловесные? Да и внешним видом и типажом, несмотря на густой средиземноморский загар, он больше смахивал на немецкого ландскнехта. «Их ферштейн ихт!» — решил я проверить свою догадку и ответил по-немецки, что ничего не понимаю. «Восточно-прусский говор, земляк!» — обрадованно развел руки офицер и продолжил беседу явно не по уставу. Каким ветром тебя занесло в эти края? Учил немецкому меня Вейсман, который сам происходил из рода австрийских немцев, а это соседи восточных пруссаков. Видимо, от учителя я манеру разговора и перенял, что сегодня может сослужить мне добрую службу. Меня занесло в эти края сладким звоном монет. Достал я из кармана галфе коше с деньгами и погремелым А вот что ты забыл на этом убогом клочке суши посреди моря, земляк? Естественно, для операции на Мальте образ берберских пиратов не подходил, поэтому все сбрили свои абрековские бороды, а я еще и поменял удобную арабскую одежду на френче-галифе, правда, не очень подходящей для практически североафриканского климата. Но деваться было некуда». Завистью посмотрев на пухлый кошель, офицер тяжело вздохнул и решил вернуться к исполнению служебных обязанностей. «Давай завершим формальности земляк, с этим здесь строго, а после поговорим. Кто вы и какова цель вашего прибытия на Мальту?» Понимающий кивнув ему, я подал каперское свидетельство и представился. «Барон фон Штофель, корсар на службе русского императора, следуя в Эгейское море для борьбы с турецким судоходством» на Мальте для пополнения запасов пресной воды. — Барон, прошу простить за понебратство, давненько не встречал здесь приличных людей, да еще и земляков, а манеры у наемников не в чести. — Барон Ленц, капитан портовой стражи, ордена мальтийских рыцарей, — кивнул он знак приветствия. — Не стоит извинений, барон, мы не на приеме. — Будем знакомы. — Йохан, — протянул я ему руку. — Придрих, благодарю за понимание, — пожал мне руку немец. Тогда я продолжу. Мельком глянув на свидетельство, он вернул его мне и принялся растолковывать правила ордена, касающие судоходства в прибрежных водах Мальты и посещений гавани Лавалетты, сводящиеся в основном к правилу Висты, необходимости осмотра корабля и запрету проводить на острове торговые операции с местными жителями в обход правил ордена и вне официально разрешенных мест. По этому поводу можете не беспокоиться, Фридрих. «Торговля — это не наш хлеб. Призового товара пока нет. На корабле только экипаж и четыре сотни бардажников а в трюмах — провианты и остатки воды. Может быть, твои подчиненные сами проверят корабль, а мы пока осмотрим мою каюту?» — заговорочески подмигнул я ему. Мое предложение отторжения у Фридейха не вызвало, и он тут же распорядился на итальянском. «Я, в свою очередь, дал указание командиру «Троице», показать все, что потребуется, и повел таможенника на ют. «Празит!» — поднял я рюмку. «К сожалению, Шнапса предложить не могу. Десяток бутылок оставался, но они по недосмотру разбились в шторм в Бискайском заливе. Зато могу предложить превосходного ямайского рома, напитка настоящих покорителей океанов». «Празит!» — отзеркалил Фридрих. «Ммм, действительно отличная штука. Но твой корабль, Йохан, превосходит все, что я видел в жизни» а кораблей я здесь повидал немало. Безусловно, такого вопроса я ожидал в первую очередь. Слишком уж крутой у меня корабль для «Корсара». Это как на автогонке серии «Лада» приехать на болиде из «Формулы-1». Но учитывая, что интернет и телефона под рукой ни у кого нет, проверить мою историю, какой бы невероятной она ни была, решительно невозможно. Значит, все ограничивается моей фантазией и знанием реального положения вещей. Налив по второй, мы выпили, и я начал рассказ. Я из Курляндии, третий сын барона, наверное, как и ты. У нас, сам знаешь, чисто любимому человеку проявить себя сложно. По поэтому я подался к соседям на военную службу, послужил у русских, отличился в семилетней войне, потом нанялся к шведам, а там молодой король Густав III, упокоя его душу, Господи, как раз тоже захотел приобрести себе земель в новом свете и стал собирать экспедицию, возглавить которой поручил мне. Шведы, конечно, и сами строят неплохие корабли, но молодой король был очень суеверным человеком и приказал заказать постройку корабля у испанцев, открывших Америку. По его мнению, это должно было принести экспедиции удачу. Постройку корабля оплатили, и я отправился с командой его принимать. Однако пока мы находились в Испании, короля убивают заговорщики, а новый король Юхан отменяет экспедицию. Но у меня же нет контракта с новым королем. Какое мне дело до его приказов Поэтому, забрав корабль, я предложил экипажу попытать счастье за океаном. Там мы неплохо подзаработали. После я вернул шведам деньги за корабль и стал его законным владельцем. А весной, пока мы стояли в Виндаве, меня наняли русские, у которых намечалась очередная война с турками на юге. И вот мы здесь. Кстати, не слышал, война уже началась. Капитан Ленц слушал мою вдохновенную завиральщину с раскрытым ртом и сразу даже не понял, о чем я его спросил. Только после того, как я налил по трети и повторил вопрос, он отморозился. — Прости, Йохан, — задумался. — А, война, да, началась. Недели две назад заходил за водой и рабами один постоянный покупатель из Триполи. Он и сообщил, что проливы закрыты, а турецкая армия пошла за Дунай. Взялся Фридрих за рюмку, не меняя мечтательного выражения на лице. — Что ж, главный вопрос уже прояснили, — обрадовался я. Теперь нужно прояснить детали. — Отличная новость, Фридрих. Значит, без дела не останемся. А ты как здесь оказался? Рассказ о жизни кёнигсберца барона Фридриха Ленца, бывшего офицера армии своего тезки, покойного Фридриха Великого, а ныне племянника ордена мальтийских рыцарей, не был столь же увлекательным, как моя выдуманная история, но зато пролил свет на множество темных пятен моих знаниях об острове и ордене. Слов было сказано много, но если резюмировать, то не товарищи рыцари находятся в полной жопе как в экономическом, так и в моральном плане. По информации, полученной Ленцем от еще одного нашего земляка из дворцовой стражи, казна ордена пуста, и скоро наемникам нечем будет платить жалования. Многие из них уже бы навострили лыжи на сторону. Да вот беда, трамваи отменили. Контроль над въездом и выездом с острова был тотальным, а команда кораблей Орденского флота были на привилегированном положении за счет бонусов от торговли живым товаром и на обычных наемников гляделись высока, не считая их ровней себе. Избранный в январе этого года новый великий магистр Франсиско Хименис Детехада Попытался было провести экономические реформы, включавшие сокращение военных расходов, повышение цен на зерно, а также запрет охоты на диких кроликов, которых рыцари когда-то и завезли на Мальту. Я, правда, ни хрена не понял, как этот запрет мог повлиять на экономику острова, но уточнять не стал. Однако все его телодвижения сделали только хуже, и его стали ненавидеть, пока тихо, со всех сторон. И рыцари и наемники и коренные жители и духовенство. язык ленц развязанный ямайским ромом, который я постоянно с в его рюмке и ненавязчиво подталкивая к нужным темам наводящими вопросами работал с скорострельностью пилы гитлера ну кому еще рассказать про скрягу и тупицу магистра напыщенных индюков рыцарей которые пороха не нюхали и жалких мокриц французов которых он гонял хвосты в гриву под знаменами Фридриха Великого, как не родственной солдатской душе, да еще и земляку, который завтра покинет этот остров. Да уж, в болтун-находка для шпиона это истина на все времена, и вскоре у меня появилась достаточная информации о силах, которые будут противостоять мне. Конечно, это было оценочное мнение, но Фридрих служил здесь достаточно давно и оставлял впечатление опытного солдата, чтобы прислушаться к его словам. Численность рыцарей он оценил в пределах 500-600 бойцов. Наемников, которые подразделялись на дворцовую и портовую стражу и гарнизоны фортов, было около 2000, а отряды мальтийской милиции, можно сказать, местного ополчения, собирали под свои знамена до 5000 человек. 7-8 тысяч бойцов, с учетом мощи оборонительных сооружений, силы немалые, хотя бы способности милиционеров лец был невысокого мнения. По его словам, это были обычные горожане, с которыми иногда проводили формальные тренировки и способны только худо-бедно построиться и кое-как взять в руки ружья. И что еще мне понравилось в рассказе земляка, так это внутреннее разделение рыцарей и отчасти наемников по языковому принципу, что отражалось даже в названии бастионов, а еще отношении заносчивых рыцарей к местному населению, которое они вообще за людей не считали. Этим, как и недовольством новой властью, можно и нужно воспользоваться. Кстати, Фридрих, в очередной раз обновил я рюмку немцу, который был уже незаметно на веселе. А где корабли орденского флота? Что-то я не видел их в гавани. Может, они захотят присоединиться ко мне в походе против турок? Не в этом ли главное предназначение ордена? Ха! — пьяно усмехнулся он. У этих трусливых крыс птицы в пушках уже гнезда свили. Зачем им рисковать своей шкурой в османских водах, когда они и здесь, на рабах и изъятом товаре, неплохо зарабатывают? Неделю назад в Лавалетту пришла испанская эскадра восемь вымпелов, и адмирал альвара де Басан вывел флот на маневров к Триполи. Может, хоть он заставит их немного попотеть? Блядь, ну ты посмотри, сидишь с трем походу на каркал. Ладно, еще полбеды, что великий магистр, судя по фамилии Испанец, так еще и испанская эскадра в гости пожаловала. Уж эти парни точно в курсе, что за корабль Сантисима Тринитад и кому он раньше принадлежал. Теперь главное, чтобы испанцы не вернулись в Лавалетту раньше времени, а лучше повстречались море с моими парнями. Конечно, при отсутствии радаров вероятность того, что два флота разойдутся краями, всего в нескольких милях друг от друга, очень велика. Яркий пример этому погоня эскадры Нельсона за Наполеоном следовавшим в Египет. Хорошо, будем пока считать, что испанская эскадра и флот госпитальеров — это проблема Сейдерстрема. А моя проблема — это захват крепости. И здесь заметность корабля может сослужить нам добрую службу. Ведь мы с большей долей вероятности разбаламутим местные болота и, возможно, привлечем внимание руководства ордена. А вот тут для нас открывается окно возможностей. Ладно, не будем гнать лошадей, успокоил я себя. Прорвемся не в первой Но надеяться только на один вариант нельзя. Нужно работать по всем направлениям. А ты как смотришь на мое предложение? Мне не помешает еще десяток отчаянных парней, знающих, с какой стороны браться за абордажный тесак и желающих заработать немного монет. Судя по тому, что ты мне рассказал, быть наемником в Ордене не так уж выгодно, кинул я пробный шар. Как на усиление своей команды, я на него особо не рассчитывал хотя как все дальше повернется, неизвестно, но как инструмент для решения моих задач на Мальте земляк подходил вполне. Барон Ленц попытался внимательно посмотреть мне в глаза, но у него не очень получилось, и тщательно проговаривая слова заплетающимся языком, произнес «Предложение заманчивое, но мне нужно его обдумать и обговорить с товарищами. Сколько ты собираешься простоять в лавалетте? Думаю, не меньше двух суток», — ответил я. В этот момент дверь постучали, и кэптон Эриксон доложил мне, что все в порядке. Проверка окончена, и капрал дожидается приказов капитана Ленца на шканцах. Фридрих придел в деловитый вид, как это всегда делают пьяные люди, желающие показаться трезвыми, официально попрощался и, пошатываясь, собрался на выход. Лоцман из состава его команды завел нас в полупустую гавань, где мы встали у пирса и оплатили необходимые пошлины, а портовая стража, прихватив презентованный бочонок Рома, отправилась в Освояси.